Глава 9. Наступило 1 сентября, а это означало, что мне предстояло пережить худший месяц в году. Через три дня в годовщину смерти отца я поеду в рентон и вместе с ней пойду на могилу к нашим родителям. Я ненавидела сентябрь, каждую его секунду. Этим утром я проснулась с ощущением тошноты в желудке и головной болью как и каждый год в начале этого месяца. Как будто у меня в организме работали внутренние часы и ровно в полночь переключали его на печаль и боль. Доун сразу же заметила, что со мной что-то не так, и пригласила вечером пойти вместе с ней к Спенсеру и потусоваться там. Однако последнее, в чём я сейчас нуждалась, это присутствие других людей. Кроме того, Алл так уже поставил мне смену в стейкхаусе. Во второй половине дня у меня был один семинар, а после него я сразу отправилась туда. Хорошая погода чуть-чуть улучшила настроение, особенно потому что до работы получилось сделать парочку хороших пейзажных фото. Над долиной лежал лёгкий туман, и вершины горы Уилсон скрывались в низко висящих облаках, сквозь которые пробивались последние лучи вечернего солнца. Этот вид оказывал на меня успокаивающее и умиротворяющее действие, а это мне очень пригодится. Но, подойдя к стейкхаусу, я затормозила прямо на ходу. Перед зданием стоял Исаак и улыбнулся, когда заметил меня. «А ты что здесь делаешь?» — резко бросила я, однако моментально об этом пожалела. Исаак ничего мне не сделал и не виноват, что я сейчас не могла себя контролировать. Хотя обычно я была мастером отрицания и день за днём успешно внушала себе, что ничего не чувствую и что у меня всё хорошо, сегодня это просто не срабатывало. Наоборот. Я чувствовала так много, что эмоции грозили утопить меня и перекрыть дыхание. И меня бесило, что это нельзя просто отключить. «Чувство, отстой!» «Ты сказала мне прийти к твоей следующей смене», — ответил Исаак и вместе со мной поднялся по ступенькам ко входу. Он надел новые вещи. Темно-синие потертые джинсы, к ним простую черную футболку и удобные кеды. Даже его очки в такой комбинации смотрелись не так ботанично, как всегда». Он хорошо выглядел, заключила я, и это, как ни странно, еще сильнее испортило мне настроение. «Я забыла», — пробормотала я, сделала глубокий вдох. К такому я была сегодня не готова. Это будет настоящий ад, обучать кого-то, показывать ему все и проявлять терпение. Даже если этот кто-то Исаак. «Все нормально», — спросил он, остановившись передо мной и спрятав обе руки в карманах джинсов. Вот бы просто развернуться и уйти. Я не хотела, чтобы сегодня рядом со мной кто-то находился. Тем более тот, кто задавал подобные вопросы с таким взглядом, будто знает меня, хотя ничего обо мне не знал. Но я предложила Исааку место и уже сказала Алу что он придет. Как ни крути, а мне придется взять себя в руки. «Само собой», — вяло откликнулась я и кивнула в сторону двери. «Пойдем, представим тебя Алу Прошло несколько секунд, которые Исаак просто смотрел на меня так, будто мог заглянуть прямо мне в душу и распознать мой блеф. Но потом он просто кивнул и молча последовал за мной в ресторан. Я повела его сразу в кабинет Алла. Мой босс сидел на стуле за письменным столом и выглядел на нем, как и на любом другом стуле, супер огромным Перед ним на столе лежало множество пухлых папок, которых он, похоже, разбирался с бумажной работой. Когда мы вошли, начальник поднял голову и перевел взгляд с меня на Исаака и обратно. «Привет, Алл. Это претендент на должность вылы, — сообщила я. Алл встал, и я заметила, как рядом со мной напрягся Исаак. К этому моменту я уже привыкла к тому, как устрашающе и опасно выглядел Ал со своим бритым черепом, здоровенными ручищами и крупным телосложением. Однако Исааку, который видел его впервые, мой шеф наверняка казался внушительным. Алла обвёл Исаака взглядом с ног до головы. «Значит, это и есть тот вежливый, инициативный и надёжный молодой человек, о котором ты рассказывала?» «Именно». Он обогнул письменный стол, подошёл к нам и скрестил руки на груди. «Официантом работать умеешь?» Исаак слегка побледнел и покачал головой. «До этого я работал в магазине техники. Кроме мастерской помогал обслуживать клиентов, но...» «Я спросил, умеешь ли ты работать официантом?» перебил его Ал. Исаак глубоко вздохнул. «Еще нет, но готов учиться». Ал кивнул и протянул ему руку. «Это я и хотел услышать. Меня зовут Альберт Фелпс. Здесь все называют меня Аллом». Исаак мгновенно ответил тем же. Меня весьма впечатлило, что он не вздрогнул, когда ал пожал ему руку, а только несколько раз усиленно моргнул. «Грант! Исаак Грант! С большим трудом мне удалось держаться и не усмехнуться. «Среди недели тут не особо людно, так что тебе, возможно, придётся выходить на смены в одиночку. А вот по выходным мы здесь обычно вдвоём или втроём». Сойер отвечает за напитки. «Твоей работой будет сервис в зале, то есть приём заказов и обслуживание. Она тебе всё покажет». Он кивнул мне, что на языке Алла означало «Валите отсюда, мне нужно работать дальше». Я решила первым делом показать Исааку раздевалку, где находились шкафчики. Едва мы закрыли за собой дверь в кабинет Алла, Исаак потряс кистью и с шипением втянул воздух. «По-моему, ал сломал мне парочку костей», — сказал он. «Лучше не буду говорить Исааку, что ал наверное, мог бы переломать ему кости не только в ладони, но и во всем теле, если бы захотел. Вместо этого я вынула из своего шкафчика два фартука, и продемонстрировала, как правильно завязывать пояс за спиной. После этого я собиралась пройти мимо Исаака на кухню, как вдруг он удержал меня за руку и потянул обратно. «Что?» — не поняла я. «Ты выглядишь не очень-то счастливой», — сказал он, пока его глаза внимательно изучали мое лицо, словно что-то в нем искали. Что именно, этого я не знала. «Я никогда не выгляжу счастливой, Исаак. Это называется синдром стервозного лица», невозмутимо парировала я. «Твое лицо я уже достаточно хорошо знаю. Обычно оно выглядит лучше». Я фыркнула. «А мне-то казалось, что я научила тебя, как нужно льстить. Видимо, я не настолько хороша, как думала». Он смутился. «Ты в курсе, что я имел в виду? Просто хотел сказать, что у тебя такой вид, будто... Да? Какой у меня вид?» — спросила я, решительно шагнув к нему. Сильнее всего хотелось на него наорать, просто из-за того, что он никак не оставлял меня в покое. Исаак тихо вздохнул, а потом притянул меня к себе. «У тебя такой вид, словно тебя нужно обнять», — негромко произнёс он. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что он сделал. Этот говнюк действительно меня обнял. У меня перехватило дыхание, когда его руки обвили меня ещё чуть крепче. Одной ладонью он погладил меня по плечу, а другой — по низу спины. Почти утешающий жест. Я стиснула кулаки. «Сойер, ты будто одеревенела. Сила объятий не подействует, если ты будешь так напрягаться». Я шумно выдохнула. «Да ты спятил». Исаак оторвал от меня одну руку, чтобы взять мою и положить ее себе на спину. То же самое он проделал со второй, а потом опять прижал меня к себе. Я чувствовала его сердцебиение, и спокойное дыхание. Он просто обнимал меня, ничего не говоря и не распуская руки, к чему я на самом деле привыкла от мужчин, которые оказывались ко мне так близко физически. Исаак обнимал меня, и в какой-то миг я заметила, что мне стало тепло, а тело постепенно расслабилось. Боль никуда не делась, но вдруг стала терпимой и больше не грозила раздавить меня изнутри. В конце концов, Исаак отстранился от меня. Он взял меня руками за плечи и немного отодвинул от себя. Вот теперь синдромное стервозное лицо волшебным образом исчезло. Это называется синдром стервозного лица. Мне всё равно, как это называется. Ты выглядишь лучше. Твои комплименты очаровательны, ботаник. Добавила я, чтобы между нами всё вновь стало более-менее нормально. Он ухмыльнулся. «Потому-то ты меня и учишь». «Зато я, благодаря своему многолетнему опыту старшего брата, умею потрясно обниматься. Сотри это самодовольное выражение со своего лица и пошли со мной. Покажу тебе, как работают официанты». Исаак рассмеялся, но без лишних слов прошёл через дверь на кухню. А я несколько секунд просто стояла и смотрела ему вслед. И лишь когда пульс относительно выровнялся, сделала глубокий вдох и последовала за ним. Три часа спустя... Мы с с моего места за барной стойкой с изумлением наблюдали, как Исаак, балансируя одновременно с пятью тарелками, выбежал из кухни и со слепительной улыбкой расставил их перед гостями за двенадцатым столиком. Разумеется, каждому клиенту подал правильное блюдо. По пути назад он убрался за столом номер семь и умудрился так собрать тарелки и стаканы, чтобы унести все за один раз. Потом скрылся за распашными дверями кухни, только чтобы в следующий миг выйти обратно, и отнести поднос с напитками, которые я приготовила, на девятый столик. Приподняв брови, я повернулась к Аллу. Тот следил взглядом за Исааком. Ни разу еще не видела, чтобы он лишался дара речи. Через какое-то время начальник посмотрел на меня. А потом обхватил меня за голову своими громадными лапами и крепко чмокнул в макушку. «Уф!» — воскликнула я и ткнула его кулаком в живот. «Я перед тобой в долгу, Диксон». «Этот парнишка — настоящий подарок», — заявил ал Он вытянул в мою сторону указательный палец. «Серьёзно, запомни это. Пойду сразу подготовлю договор». «Ну, конечно», — проворчала я. Я дважды проходила испытательный срок, прежде чем Алл меня нанял. Сама того не желая, я немного позавидовала Исааку. «Есть вообще хоть что-нибудь, с чего бы не умел этот парень? Не будь он моим итоговым проектом и не стань к этому моменту кем-то вроде друга», Я бы возненавидела его от всей души. Однако почему-то меня завораживало то, как Исаак за секунду переключался в рабочий режим, полностью сосредотачивался и ни на что не отвлекался. Тогда энергия и мотивация били из него ключом, при том, что в остальном он всегда вел себя робко и неуверенно, что бы ни делал. Как ему неожиданно удалось так открыто и дружелюбно общаться с посетителями, даже ни разу не покраснев? У него как будто был тумблер, которым он щелкал на время работы. После того, как все гости покинули стейкхаус я занялась закрытием смены на кассе, пока Исаак убирал последнюю посуду и вытирал столики. Закончив, он подошел ко мне за прилавок с полотенцем в руке. Намотал его сначала на одну ладонь, потом на другую, и выжидающе взглянул на меня. «И? Как я справился?» «Ал уже готовит твой контракт, карьерист». Он посерел. «Правда?» Я кивнула. Исаак несколько секунд смотрел на меня с разъянутым ртом, а потом расплылся в улыбке от уха до уха. «Ты спасла мою задницу, Сойер. Спасибо». «Не за что», — сказала я. «Пойдем покажу еще, где находится склад и грузовой подъемник». Он прошел за мной вниз, и я быстро объяснила ему, как поднимать отсюда наверх бутылки и прочие продукты. «Вообще-то мы можем сразу пополнить запас напитков на завтра, раз уж спустились», — предложила я. Исаак кивнул и начал подавать мне бутылки из ящиков. Я ставила их на подъемник и делала пометку в списке, когда один ящик опустел. Какое-то время мы молча работали рядом друг с другом. Я периодически искоса поглядывала на Исаака, наблюдала за его сконцентрированным лицом, замечала, насколько рационально и добросовестно он подошел даже к такому простому заданию, как это. Видно, как сильно он хотел получить эту работу. И очевидно, желание было столь велико, что он сумел просто отгородиться от всего, что обычно его сковывало. Исаак протянул мне очередную бутылку, а я, погрузившись в свои мысли, промахнулась и вместо нее провела пальцами по его руке. Он улыбнулся мне, когда я пробормотала «Извини!» и меня поразило, что он опять не вздрогнул, не покраснел. Вместо этого Исаак просто снова подал мне бутылку, а за ней следующую. «Почему тебе так срочно нужна работа?» — спросила я у него. В смысле, я понимаю, почему ты хочешь зарабатывать деньги, но в твоем случае речь словно идет о жизни и смерти. Исаак завозился с одним из ящиков с напитками. Стоя ко мне спиной, он произнес. У моих родителей есть ферма, и дела на ней идут совсем неплохо, но... Он ненадолго замолчал. Ты не обязан рассказывать, если не хочешь, сказала я, однако надеялась, что он все равно это сделает. Чем больше он будет говорить, тем меньше у меня возможностей думать о собственных проблемах. «Нет, чепуха, это не секрет», — ответил он и снял один ящик с других. Затем прочистил горло и глубоко вздохнул. Незадолго до того, как я окончил школу, папа тяжело заболел и перенёс операцию. В то время продажи у нас шли не лучшим образом. Выдался очень плохой урожай кукурузы и сои. Родители недавно потратили все сбережения на новые уборочные машины. Кроме того, два амбара были в аварийном состоянии. Им срочно требовался ремонт. Мне пришлось взять на себя очень много работы, хотя на самом деле он осёкся. «Чего ты хотел на самом деле?» – спросила я. Исаак посмотрел на меня. Я никогда не планировал оставаться на ферме. Я всегда хотел учиться. Но из-за случившегося с твоим отцом остался там. Его взгляд помрачнел. «Да». «Надолго?» «Больше, чем на год». «Это правда долго. Проблема даже не в этом». По крайней мере, не совсем. Мне всегда было ясно, что однажды я уеду, чтобы попробовать что-нибудь новое. Я действительно хотел выяснить, подойдёт ли мне что-то другое, и собирался изучать как можно больше предметов. Но, видимо, я хорошо делал своё дело. Родители гордились тем, как я справлялся со всеми задачами. Они думали, я передумал. Я поставила следующую бутылку на подъёмник. «Но ты не передумал». Он помедлил с ответом. «Нет». Ему явно было тяжело это обсуждать. Я не докапывалась, потому что сама терпеть не могла, когда люди не прекращали задавать мне вопросы о вещах, которые их не касались. Когда я сказал об этом отцу, некоторое время спустя вновь начал он. Тот, как с катушек слетел. Он не сомневался, что я возьму хозяйство на себя, хотя я никогда такого не говорил. Тогда он буквально вышвырнул меня вон. Исаак сглотнул. До пор мы с ним вряд ли обменялись и парой слов. Но ты ведь мне рассказывал, что каждые выходные ездишь домой, чтобы помогать. Он пожал плечами. Я так и делаю. Езжу туда из-за брата и сестер, чтобы проводить с ними время. И из-за бабушки с дедушкой, которые живут в том же доме, что и мы. Параллельно делаю там все, что понадобится. Но с родителями практически не разговариваю. Они очень во мне разочарованы. Исаак сильно стиснул зубы а протягивая последнюю бутылку, избегал моего взгляда. «Это полный отстой, Исаак», сказала я. Тот грустно улыбнулся. «Мне тоже так кажется, но что есть, то есть. Я не изменю свое мнение, пусть и люблю ферму, поэтому пытаюсь не сидеть на шее у родителей. Они никогда не хотели, чтобы я шел учиться, но...» Он беспомощно дернул плечами. Мне просто нужно было вырваться и увидеть, что еще способен предложить мир. Посмотреть, с чем я вообще хочу заниматься. Можно так много узнать, открыть для себя столько всего, из чего я видел лишь малую часть. Я просто хотел... большего. Это я хорошо понимала. И чувствовала когда-то то же самое, пускай сбежала из Рентона по другим причинам. «Значит, ты зарабатываешь деньги, которые не хочешь брать у своих родителей», пробормотала я. Он кивнул. «Плюс не так-то легко иметь с трёх сестёр и брата. Моя старшая сестра Элиза учится в элитном университете, что невероятно дорого. К тому же есть ещё Ариэль, Леви и Айви. Денег у нас всегда мало. Сколько лет твоим сёстрам и брату? Элиза на год старше меня, то есть ей 22. Ариэль 8 лет, Леви 6, а Айви в марте исполнилось 2 года. Ого, ничего себе! Так у вас довольно значительная разница в возрасте». Исаак криво усмехнулся. «Мама с папой всегда мечтали о большой семье, но после меня у мамы случился выкидыш. Это оказалось для неё тяжело. Прошло много времени, прежде чем они решились попробовать снова. А потом у нас внезапно стало семеро. Я попыталась посчитать в уме, сколько лет родителям Исаака, если после стольких лет они ещё пробовали завести детей. Моей маме было двадцать, когда она родила меня». Пояснил Исаак, словно прочитал мои мысли. Они с папой рано поженились. «А что твои родители думают по поводу того, что ты так много работаешь?» Почему-то я не могла перестать бомбардировать Исаака вопросами. Обычно меня раздражало, когда кто-то столько рассказывал о себе. Однако с ним это воспринималось иначе. Мне было интересно, что он скажет. Я хотела знать больше. Им вообще не нравится, что я самостоятельно встал на ноги в финансовом плане. По-моему, они злятся, что им нечем на меня надавить. Но дедушка считает, что папа просто чересчур гордый, чтобы признать, как его ранят, что я сильно от них отдалился. Причём изначально я лишь хотел как лучше. Пару лет назад, когда я ещё ходил в старшую школу, нам едва не пришлось продать ферму, потому что дела обстояли настолько плохо. Я тихонько чертыхнулась, однако Исаак только улыбнулся. К счастью, до этого не дошло. Но мы были вынуждены экономить. На всём, чём только можно. На новую одежду денег не хватало, поэтому нам с Элизой приходилось делиться вещами. Наверняка ты себе представляешь, насколько популярен в старшей школе парень, который носит одну и ту же одежду со своей сестрой. Ты уже говорил, что школьное время у тебя было не из лучших. Он хмыкнул. Это был ад. Мои одноклассники были адом. «Только потому, что ты носил не новую одежду?» спросила я. «Потому что мы жили бедно». «По-настоящему бедно И все об этом знали. Это было видно с первого взгляда. Не только по шмоткам. По моему рюкзаку, по еде, которую я брал с собой. По отсутствию у меня кроссовок. Для подростков это достаточно веская причина, чтобы подсовывать тебе всякие гадости в шкафчик или подкарауливать тебя и несколько вечеров подряд запирать в туалете для девочек. У него на лбу образовались глубокие складки, однако выглядел он скорее растерянным, чем взбешённым как будто просто-напросто не мог понять, почему его так беспокоили эти воспоминания. Но я понимал. Поэтому Исаак стал таким, какой он сейчас. Дело не в рубашках, чистой обуви или уложенных волосах. Дело в контроле, который он, в отличие от себя в прошлом, теперь имел над своим внешним видом и впечатлением, которое производил на окружающих. Я задалась вопросом, что означал тот факт, что этот контроль он в последние дни передал именно мне. «Меня удивляет, что ты продолжаешь ездить на ферму родителей. Не знаю, получилось бы у меня так», произнесла я через какое-то время. Независимо от того, устраивают их мои решения или нет, моя семья, мой дом — это никогда не изменится. На этих словах у меня сильно забилось сердце. То же самое я испытывала по отношению к Райли. Исаак взял у меня ручку и поставил последнюю галочку в списке. И, будто прочитав мои мысли, неожиданно спросил, «А у тебя есть братья и сёстры?» «Да, сестра. Сколько ей лет?» «Двадцать Она работает в ветеринарной клинике и... недавно обручилась». Эти слова ощущались такими неправильными у меня на языке, что я еле смогла их выговорить. «Так это же классно! Или нет?» Его тон и взгляд, с которым он на меня посмотрел, сообщили мне, что Исаак слишком наблюдателен. «Я... да», — пробормотала я. Мне не удалось заставить себя рассказать ему правду, что одна единственная мысль о том, что моя сестра построит с кем-то новую, совсем другую семью, повергала меня в панику. Поразительно, что некоторые люди уже распланировали всю дальнейшую жизнь пока мы сами понятия не имеем, чего на самом деле хотим, да?» Сказал Исаак, закрывая дверцу подъемника. «Когда я смотрю на свои детские фотографии, то вижу на них родителей, которые тогда были моложе, чем я сейчас. Дико странная мысль, но у каждого свое восприятие времени. Меня совсем не это убивает». Вдруг услышал я собственный голос. Слова просто вылетели из меня, не давая мне шанса их удержать. «Может быть, потому что Исаак только что рассказал мне так много о себе? А может, и потому что я чувствовала, они сожрут меня изнутри, если буду и дальше хранить эти мысли в себе?» «А что?» — мягко спросил он. Я избегала его взгляда. Просто я прикусила нижнюю губу. Исаак ждал. Глубокий вдох. «Мы с Райли всегда были так похожи, одинаково устроены». У нас были одинаковые взгляды, особенно на брак. А теперь она помолвлена. И наверняка скоро забеременеет. Я сморщила нос. У нас вообще не осталось ничего общего. А она единственный человек, который... меня понимает. Я прикусила щеку с внутренней стороны, чтобы не дать себе договорить. «То есть у тебя появилось чувство, что она от тебя отдаляется?» спросил Исаак. Уставившись в серый каменный пол, я ещё чуть сильнее вонзила зубы в щёку и в итоге коротко пожала плечами. «Мне это знакомо», — произнёс он и прислонился к стене около меня. Я вопросительно взглянула на него. Между мной и Элизой случилось нечто похожее. В детстве мы были неразлучны ещё и потому, что у нас практически нет разницы в возрасте, но к концу старшей школы она изменилась. Пока я проходил через ад, Её одноклассники просто обожали. Она могла тогда слегка облегчить мне жизнь, если бы приняла в свою компанию. Но это же старшая школа, каждый сам за себя. А когда позже она уехала в Гарвард, мы стали общаться всё меньше. «Как ты с этим справился?» — тихо задала вопрос я. То, что однажды мы с Райли перестанем разговаривать, было моим самым большим страхом. Поначалу я оставила её в покое, Все-таки первый год в колледже очень волнительный и нервный, но все же поговорил с ней прямо. Сейчас наши отношения снова наладились, но она очень далеко. Теперь все уже не так, как прежде. Это не то, что я хотела услышать. Впрочем, не все истории заканчиваются так, как нам бы того хотелось. Никому это не неизвестно лучше, чем мне. Какое дерьмо. Да все нормально. Трудно, когда ты чего-то ожидаешь от другого человека и в то же время не можешь оправдать его ожиданий. Но я жутко по ней скучаю. По крайней мере, моя сестра всего лишь в соседнем штате, а не на другом конце страны. 3000 миль — довольно большое расстояние, — заметила я. Исаак кивнул. Я задумалась над тем, что он мне только что рассказал. Еще несколько дней назад я могла бы описать Исаака одним единственным словом — «ботаник». Но теперь он неожиданно стал кем-то намного большим. Сыном и братом. Кем-то с трудным детством. Кем-то, кто обладал сильной волей и мужеством, но не забывал, откуда он. Кем-то, кем я восхищалась. «Ну да, с этим не поспоришь», — прервал он мои размышления. «А что говорят твои родители по поводу помолвки Райли?» На меня словно опрокинули ведро воды. Волоски на затылке встали дыбом, а грудь так сдавила, что стало нечем дышать. Я рывком поднялась. Нажала на кнопку на подъемнике и запустила его. «Сойер!» «Уже поздно, и мне нужно еще подготовить дома кое-что по учебе», — твердым голосом заявила я. «Кроме того, не хочу, чтобы ал решил, что мы занимаемся тут внизу бог знает чем. А то еще передумает насчет твоего договора». не глядя на Исаака, я направилась к выходу из подвала. Он молча последовал за мной, однако его задумчивый взгляд я чувствовала у себя на спине на протяжении всего пути наверх.